Глава 20. Внутри пахло сильно, резко и непривычно дезинфектантами, машинным маслом, чем-то ещё, что я мог охарактеризовать только как атмосферу старой затасканной машины. Эти запахи одолевали недолго после того, как пилот пропихивает свои конечности, а вслед за ним и тело внутрь силового эфирного доспеха. Ему предстоит плотно прижаться лицом к дыхательному фильтру, сделанному из мягкой губчатой резины. Со спины слышится гудение и ляск, ангарные подъёмники подводят механизм поглотителя. Он, закрепившись на все положенные затворы, станет спинной защитой и питающим элементом Вурма. австрийского силового доспеха, представляющего едва ли не музейную ценность. Встав на положенное место, полностью изолировав меня от внешнего мира, накопитель тут же начал мелко вибрировать, всасывая в себя эфир и сбрасывая его концентрат в оперативные накопители. Прислушавшись, я опознал еле слышное бульканье миниатюрных колб накопителей, заряжающихся для старта машины. Эмберхардткун не вздумай сейчас шевелиться. стреснул в ухе хрипящий голос Яшинари. Помехи, несмотря на то, что преподаватель стоял у радио в десятки метров от меня, были сатанинские. Вурму нужно прогреться. Тем, кто полезет после, ждать будет не нужно, а ты стой, как договаривались, 10 минут. Мы действительно договаривались. Сегодняшний первый практический тест чувствительности клуба изгоев представлял из себя попытку سترонуть с места этот музейный экспонат. Вурм был грубым механическим гробом с поршневыми усилителями, но именно это и помогло этому ветерану выжить. При осмотре доспеха снаружи своим совершенно непрофессиональным взором, то даже такому дилетанту, как я, захотелось плакать. Капитальный ремонт и разборку доспех не проходил лет 50. Да, его любовно и обильно смазывали, двигали, протирали платочком и бережно хранили, но выжил он всё это время только за счёт колоссального запаса прочности механизма. "Вперёд!" прохрипел наш преподаватель по боевой подготовке команду. Мне пришлось серьёзно сконцентрировать силу в ауре, чтобы ткнуть определённым образом управляющий кристалл, но усилие оправдалось. Машина загудела, заскрипела, захрюкала и сдвинулась с места, сделав 3 шага. Отлично, тут же заорал Йошинари и начал отдавать другие команды, которые я с неменьшим успехом и усилиями выполнял. Вурм, если уж быть откровенным, не был сед силовым эфирным доспехом. Его следовало бы называть управляемым роботом, в котором человек, оперирующий аурой, был контрольным элементом, принимающим решение, какую из двух десятков команд роботу отдать. Остальное всё делал сложный аналоговый механизм, подчиняющийся контрольному кристаллу, который я сейчас тыкал, поглаживал, давил и шатал своей аурой. Наблюдавшие за процессом преподаватели техники и ученики Якусейшо бурно выражали охватившие их положительные чувства. Задержку между командой и реализацией я демонстрировал минимальную. Не занимался самодеятельностью и не вещал счастливым поросёнкам в эфир. То есть не делал ничего, что будут делать все остальные члены клуба медитации, когда окажутся внутри этого антиквариата, просаживая нервы остальным. Если, конечно, вообще смогут сдвинуть эту штуку. Ауры у членов нашего клуба чувствительны, как и требуется для пилотов SET. Но вот динамическое оперирование у мальчишек и девчонок ниже плинтуса. Они будут стараться добиться хоть какой-то реакции от Вурма, чтобы потом при успехе, конечно же, начать долгие персональные тренировки с другой моделью сет, который в конце концов и будут управлять до конца жизни. Но если у них получится, то престиж такого изгоя взметнётся на небывалую для него высоту. Он станет такой же гордостью и отрадой рода, как и другие его члены. о чём они мечтают Покинув внутренности австрийского артефакта, я наблюдал, как его пытается взять под контроль Кавамура. Глову клуба определённо трясло от возмуждения, судя по хрипам радиосвязи, а я этого не понимал. С чем связана такая фанатичная приверженность и любовь японцев к седам и прочим видам силовой брони? чудовищ, они никогда не видели даже близко миазмы на островах страны восходящего солнца, жалкие копейки, и те постоянно уничтожаются аристократами. Их энергетические техники прекрасно подходят для сдувания скоплений отравы. Так в чём дело? Хотя я прикинул, сколько бед может натворить даже малый старый сет с пулемётом против местной армии, вооружённой преимущественно лёгким и средним стрелковым оружием, и почесал голову, поняв, что десятком паладинов можно без особых проблем захватить страну. Ну а что? Паладины быстро и бомбардировкой их не накроишь, на местные техники этому седуть ххать. Он сосёт эфир с такой мощью, что те структурную целостность за десяток метров потеряют. Чем их тут бить? Тем временем Австрийский робот выполнил движение орудия на изготовку вместо команды вперёд, но все японцы вокруг зашлись восторгом. Мне даже стало немного стыдно за мой искренне нейтральный вид. Хорошо хоть что всем было плевать. Set, особенно самый современный, использующий серенитовые оболочки, твёрдотельные эфиры накопители и искусственные мышцы на скелете из гладия, был непомерно дорог в производстве по материалам в времени и даже условиям, в которых создавались компоненты доспеха, содержать силовой доспех в боеготовом состоянии также было архитрудно за исключением древности вроде Вурма или тех же паладинов, которые были неразборными. В моей памяти было упоминание о многочисленных танках из прошлой жизни, которые могли и несколько лет простоять, накрытые брезентом. Сэдам о таком можно было только мечтать. Но зато они были совершенно бесценны, когда требовалось оперативно среагировать большим калибром на быструю мяззменную тварь весом в тонну. Никакие механизмы, даже самые современные, не справятся там, где работают внимание и ловкость человека. Лучше всех с заданием справилась скромная маленькая черноволосая девочка, мало отличимая от японцев простолюдинов. Она влезла в австрийца, подождала, краснея даже задней частью шеи от того, что упоры брони под её габариты упакованные в очень облегающий наряд подгоняют техники, дождалась команды и довольно бодро повторила мои результаты сразу став героиней Якусей Шо. Ну это более чем понятно. Это я тут левый тип, а вот девочке сет будет покупать сам император, потому как траты конские. Ангар, техники, механики, сама броня это дороже моего особняка на порядок, если не больше. Слушая вопли, я поморщился. Её сейчас качать начнут. А девочка, судя по её сияющему лицу, совершенно не отдаёт себя отчёта в том, как её будут использовать в будущем. В Японии нет монстров миазмы. Одичавшие духовные сущности, сошедшие с ума, вырвывшиеся из запечатанных светилищ, есть. Мало, но есть. Они не служат настоящей угрозой стране, но именно ей и представляются. Настоящая роль седов была козрем монарха, карательно-штурмовым отрядом, способным справиться своей грубой мощью с любой целью. Неплательщики налогов, взбунтовавшиеся обитаты обитаты, бандиты, особенно же железнодорожники, время от времени теряющие чувство реальности, подавляемые грубой примитивной мощью механокостюма. Вот эти-то чаще всего появляются в прицеле ручного орудия Седа, разлетаясь кровавыми брызгами во имя порядка и процветания. С последними всегда больше всего бед. проведут месяц-два в своей броне, питаемой бесконечным потоком эфирной энергии через кабели к проложенным рельсам и теряют чувство реальности. Ещё бы, пока зацепс кабелем касается рельсового полотна, железнодорожник настоящий сверхчеловек, в жизни не видевший большего калибра, так и пропадают они на работе. По причинам периодических бунтов этих железнодорожников ни один трактат по психологии не написан. Но многочисленные теории пока не получили подтверждения. Вот и эту девочку может ждать участь мясорубки для бузатёров. Приняв душ и переодевшись, я, погрузившись в размышления, пошёл проведать Распутина и Сенд Амора. Переданные Цурумой сведения о том, что ко мне в выходные планируется совершить явно недружественный визит Иекаме, я воспринял состорожностью. Этот визит слишком хорошо согласовывался со сломавшимся телефоном в общежитии, поэтому я, дав волю параное, отправил к дворецкому Ворона. Говорить арк, разумеется, не умел, но кое-как писать, да. Я бы с удовольствием сам бы написал письмо Уокеру, только сомневался, что визит десятикилограммовой пернатой туши в моё окошко пройдёт незамеченным. Следуя моим инструкциям, Уокер и Легран должны были уже завершить приготовление к приёму нежеланных гостей. У самого Арка тоже в этом была своя роль, но я, имеющий несколько уровней подстраховки, всё равно сейчас не спеша шёл к распутину, прикидывая, не пригодится ли мне крупный амбалл с дополнительным пулемётом. Посмотрев на здоровяка, вокруг которого ужом крутился Сантамор, жаля последнего ударами коротких деревянных палок, я раздумал: Евгений Сильон решителен, умеет рисковать, но всё-таки княжич, а я сделал ставку на взрывчатку. Тащить княжича туда, где всё будет зальто либо огнём, либо электричеством идея идиотская. У меня даже слуги займут максимально далёкую от эпицентра боя позицию. Так что нет. Тем не менее, Евгений, вы когда изволите доставить обещанный ящик вина моей горничной, осведомился я, опираясь плечом на шкафчик в клубе единоборств. Доплывёт да он, плывёт. Страдальчески сморщился богатырь, натыканный ловким французом по болевым точкам. Как у тебя самого дела, Алёш? Справился с бронёй? К вопросу присоединился и Жерар, пришлось обстоятельно рассказывать, что есть в урм и какой уровень с помощью у него можно замерить. Ёшинари обещал выбить доступ к Водису или римскому Люпусу, которые были во владении рода Миязаки. Но такой процесс мог занять настолько много времени, что проще было бы мне скататься назад в Англию и пройти замеры на одном из королевских паладинов. Правда не думаю, что меня бы потом выпустили из дворцового комплекса без очень долгого и вдумчивого разговора с графом и со мной лично. Наш умеренный монарх славился просто неистощимой страстью к наращиванию своей дорогостоящей механизированной гвардии. Мирно переговариваясь, мы шли по аллее Академического парка, где и наткнулись на заинтересовавшее всех троих зрелище. Хотя, если уж быть объективным, наша троица была каплей в луже уже собравшихся зевак. Посреди заросшей зелёной травой лужайки в горделивой позе стояла девушка, даже скорее молодая женщина-старшекурсница. 19-20 лет ей можно было дать смело. Рослая, великолепно сложённая, длинноногая, в безукоризненно выглаженной и чистой форме якусейсшо, она стояла, сложив руки под весьма внушительной грудью, напротив компании студентов по младше. Порядка полутора десятков учеников в форме якусейс 6 стояли напротив девушки полумесяцем, кидаясь в неё техниками. Последнее я определил по жестам и даже словам выкручивающих пальцы и руки парней, а также по объёмам активной энергии, летящим в саму девушку. Визуально наносимые удары заметны не были, лишь колыхание травы. Мишень этих упражнений стояла, скептически рассматривая своих оппонентов, несмотря на то, что трава вокруг девушки ходила ходуном. Ни одна складка юбки или белоснежной рубашки не шевелилась. О, тут же отреагировал Жерар. Госпожа Аморис снова выбивает лишние денежки из Витрадуев. Когда же они наконец сдадутся? Жорт, ты в деталях-то, обскажи, кто тут кого обижает, а то непонятно совсем, прогудел Евгений, засматриваясь со всей мощью мужского интереса на худо-бедно подходящую ему по габаритам красотку. А Моричика, четвёртый курс, 3,5 размер, тут же начал репортовать Сантамор, не сводя взгляда с красавицы. Номер 1 Японии по контролю своей ауры. Я и прочтёт место гвардейца императора уже сейчас. Знаменита умна, красива, главное из родственников в роду остались лишь дед с бабкой, одна из самых завидных свободных невест страны. Не понял. А задача на почесал соломенную голову Распутин. С чего бы род-то захирел? А рода, считай, уже и нет, пояснил ему Сент-Амор. Она присягу личного служения на первом курсе принесла, а тогда у них всё в порядке было, поэтому главой рода или даже регентом уже быть не может, только в другой вступить со всеми активами Амори, а их внушительно осталось. Я с долей симпатии посмотрел на высокую красавицу, которая с надменной улыбкой стояла против полумесяца атакующих. Девушка явно не вешает нос, ну ещё бы раз уж дала клятву. Дела рода для неё уже 4 года как вторичны, а вот мужа мужа она себе может искать с большой свободой. Чем-то мы с ней похожи. Жерар тем временем рассказывал о том, что мы наблюдаем соревнование. Любой, кто сможет техникой задрать хоть краешек юбки у Амори, получит право 3жды пригласить её в качестве спутницы на любой приём. Для учеников Академии, пусть и лучшие на всём острове, такая спутница была гарантом привлечь к себе внимание, что сильно котировалось. Условий у самого соревнования было немного: никаких травмирующих леди-техник и вступительный взнос в 50.000 йен. Санта Морт тут же обмолвился, что раньше взнос был в 10 раз больше. Да и выходил один человек против японской знаменитости, но те времена давно прошли. Новости были интересными. Нет, контроль достаточный, чтобы держать одежду неподвижно это одно, но подобного было бы недостаточно для наблюдаемого мной эффекта. В энергетическом плане я наблюдал, как бросаемые подростками комки и шлейфы энергии, чаще всего относящиеся к стихии ветра, начинают дестабилизироваться в 2 метрах от девушки. Чем-то о море разрушало подлетающие к ней структуры, и это умение определённо несло его потенциал. Жаль, что распросить не выйдет. Подобные вопросы о секретах и методиках в стране восходящего солнца считаются запрямое оскорбление и хамство. Юноши тем временем уже дочёрпывали с донышка у собственного резерва, а из первых рядов зрителей внезапно вывинтилась худая как палка черноволосая девица с двумя короткими легкомысленными хвостиками на голове, носящая толстые круглые очки. Это чудо природы развило активную деятельность, совершенно точно собирая с большинства зрителей денежные купюры, при этом безостановочно бойко вереща тонким азартным голосом. Обобрав Зивак, она пристально просканировала очками нашу троицу, не нашла интересными и ускакала вслед за уходящей по королевски Амори Чикой. Вот 15 минут работы и можно все выходные сидеть в кафе с утра до вечера. Вполней себе благородно сшибло наспор лёгких денежек. Я рассеянно похлопал себя по карманам в поисках зажигалки, нашёл её и прикурив сигарету, застыл. Краешек мысли, не дававшей мне покоя с самого утра, нагло высунулся из подсознания, откнув меня холодным мокрым концом в самое чувствительное место. Ну, или место внезапно ставшее самым чувствительным. Прибыв в понедельник на учёбу, я не передал баркеру найденные в карманах гранаты. А почему? Легран сдалась? Ой, вряд ли. Я присмотрелся к зажигалке, что продолжал удерживать в руке. Что-то с ней не то. Именно она натолкнула меня на тревожную мысль. Что? Я взвесил квадратный кусочек металла в руке. Он был тяжелее, чем привычно. Странно. Обычная зажигалка, заправляемая смесью на основе растительного масла. Надёжно, удобно, без неприятного запаха. У меня таких десятки в особняке. А что на донышке? На прямоугольном донышке зажигалки было странное колечко, плотно прижатое к поверхности, неподатливое, жутко похожее на кольца жестяных банок с газированными напитками из прошлой жизни. Похоже, это граната. Торопливо распрощавшись с одноклассниками, я поспешил в свою комнату, где устроил всем своим вещам придирчивый и внимательный осмотр. Его итогом стали три маленькие круглые наступательные гранаты итальянского производства, каждая весом не более 200 г, около килограмма полоса калхимической мягкой взрывчатки, к которой Легран мне заботливо насыпала незаметный мешочек пятиминутных детонаторов, складной нож с неожиданно тяжёлой ручкой, видимо, из той же серии, что и зажигалка, а также две миниатюрные противопехотные мины, положенные горничной внутрь освобождённого от ненужной бумаги каталиче кого молитвенника. Глухо простонав, я повторил обыск, став в 10 раз внимательнее и обнаружил фальшивое дно в обоих чемоданах для сменной одежды. Там меня дожидались ещё полкило алхимической взрывчатки между полосками, которые Лигран заботливо уложила 4 АПГ-1. В голове билось три мысли: как хорошо, что Таканаши сейчас в поте лица оботрачит в одном из кафе Гаккашимы. Как замечательно, что батюшка присылает мне с Григорием Камиллу и Эдну, поручу одной готовить меня в академию, а второй следить за Легран и плевать на их странности. С горничными нужно бороться горничными. Как пробраться на крышу общежития для передачи найденного уже вызванному ворону? Пробраться оказалось совершенно несложно. На весной замок на чердачной двери оказался открыт и смазан, достаточно было его дёрнуть. Поднявшись, я понял, что это не счастливое совпадение. Пыли в тёмном мрачном помещении было удивительно мало, зато стоял стойкий дух пива, исходящий из части аккуратно составленных в угол бутылок. Последних я насчитал сотен 6. Первокурсники явно тут отдыхали душой несколько поколений. Обнаруженный в закутке, организованный из тонких досок матрас, вызвал обоснованные подозрения и ненужные мысли вслед за тем, вслед за чем был проигнорирован. Знать не хочу, что здесь творится. Вылезти через чердачное окно тоже труда не составило. По отсутствию пыли я понял, что и сюда публика лазает охотно и часто. Оставалось лишь тихо посидеть в ожидании арка. Ворон рухнул с неба с максимально безопасной для себя скоростью, чтобы тут же взлететь обратно, отчаянно махая крыльями и утаскивая в лапах увесистую сумку. Дополнять найденную взрывчатку запиской я не стал, тут уже дело принципа. Анжелика сделала благое дело, а я виноват сам, что у неё всё получилось. Максимум побурчуну неё, когда буду дома. Возможные проблемы да плевать. Семейный принцип: кто прав, того и тапки. А вот то, что мой фамильяр принесёт письмо от Вокера, оказалось неожиданностью. Дворецкий докладывал, что каждую ночь с момента моего отбытия на территорию особняка пытались пробраться люди. Непрофессионалы, скорее всего, наёмники или бандиты. Трое из них частично уцелели, лишь задеты осколками мин, но были арестованы и увезены полицией, которая, как оказывается, была подозрительно поблизости, появляясь сразу после взрывов. Жители мособняка полицейские ничего не предъявляли, но тщательно обыскивали участок вторжения, собирая тела и их фрагменты, из-за чего у Легран теперь переутомление. Срочное повторное минирование области стоило девушке много сил. Уокер в приказном порядке отправил Анжелику на отдых, обязав кроме него заниматься лишь минами. Азад ибн Масаваль Исхак аль-Батруджи совершил одну поездку с баркером на военный склад в Токио для пополнения запасов противопехотных средств и был атакован на обратном пути. Баркер без проблем перестрелял шестерых нападающих, вооружённых плохим и старым огнестрелом. А так всё в порядке, ждём вашего прибытия, сэр Алистер Эмберхард. Я закурил, стоя у окна в своей комнате, разглядывая сверлящего меня подозрительным взглядом Камаину, застывшего внизу, с метлой в руках. Чего они меня недолюбливают? Ладно бы взрывчатку чуили или и находили, но нет, просто смотрят, как будто я им миллион йен должен. Тьфу на духов-хранителей. Кто лезет к собняку, понятно, и яками. Почему они, бедные по сравнению с большинством других японских родов, они готовятся убежать из страны? А в роду всего под 2 сотни человек, если считать слуг и их семьи. Переезд подкосит их финансы самым суровым образом. Именно поэтому натравили на особняк шваль с примитивным пороховым оружием. Но зачем лезут? Ответ на их глупость может быть только один. Род Иекаме не верит, что Рейко применит против них смертельную силу. Только и всего. То, что я вижу в огромных серых глазищах этого мелкого чудовища, твёрдую решимость перебить своих старших в случае чего, не воспринимается этими ушибленными людьми за суровую правду жизни. Им слишком много лет, слишком многое сходило с рук. Это будут насыщенные выходные.